Восстанавливал питомник по своей воле и тайно от своего лесного начальства в свободное время, и никто так и не узнал, какими чарами и колдовством снова возникла роща. За сорок лет дубы в урочище выросли толщиной в обхват одной руки, но ухоженные поднялись стройными и высокими, с правильными и хорошо развитыми кронами, и уж давно обсыпали землю дождем желудей размеру рощи была невелика чуть больше трех гектаров и имела правильную округлую форму ражный приходил в свою отчину редко и в основном по делу в летнюю пору в дубраву лезли кабаны и подрывали деревья так что приходилось сметать желуди сристалища где земля была слишком мягкой и слабо задернованы а в зимнюю бескормицу устраивать отвлекающие кормушки и возить туда мерзлую картошку. По смерти отца Ражный стал хозяином урочища, И охотничья база, клуб, аренда угодий, суетая маэта с иностранными охотниками, своими отдыхающими, егерями и просто несчастными типа героя соцтруда. Все было ради этой рощи. Надо было как-то оправдывать перед миром свое присутствие в глухих малолюдных местах. Он пришел сюда в тот же день, как выследил и отстрелил матерого волка. За бессонные сутки, проделав путь в шестьдесят километров, сразу же с охоты в Красном береге побежал на место встречи с поединщиком, поджимало условное время и, как хозяин, назначил время поединка и указал, наконец-то, место расположения урочища. После этого вернулся назад, снял шкуру с волка и двинул в рощу напрямую, по лесам и болотам, мимо дорог и брошенных деревень. Состояние полета нетопыря, наследственный прием, так необходимый в поединке и составляющей родовую тайну, выхолостил его, и он рассчитывал хотя бы частично восстановить силу и энергию в наследной дубраве, иначе не одолеть противника. Начало поединка он назначил через сутки, то есть послезавтра, на восходе солнца. Хватило бы времени и на отдых, и на то, чтобы подготовить ристалище, срубить траву, вымести метлой поляну в центре рощи и взрыхлить ее верхний слой, как контрольно следовую полосу на границе. Однако первое, что он заметил, перешагнув порог урочища, знак на поклонном дубе оставленный вольным поединщиком, железный кованный гвоздь, вбитый по шляпку. Колеватый не скрывал теперь своего происхождения и рода. Впрочем, здесь в рощу уж было бесполезно и бессмысленно что-то идти от соперника, тем паче возле поклонного дуба. Гвоздь был документом более красноречивым, чем любая грамота, Противником ражного оказался Аракс из рода кузнецов в схватках, отличающихся огненной яростью, сильнейшим кулачным ударом и клещевым мертвым захватом. Стало ясно, что Колеватый времени зря не терял и в городской гостинице не жил, да и на лабазе не сидел возле порезанных волком коров. Он рыскал по лесам. И искал рощу, чтобы освоить ристалище, ощутить энергию пространства и сориентироваться в его магнитных свойствах. Правилами это не запрещалось. Другое дело, не все засадники решались на поиски места схватки, ибо чаще всего это грозило физической усталостью и напрасной потерей времени, особенно если рощи были сосновыми, там, где по климатическому поясу не росли дубы потому хозяин, принимающий соперника, старался не слишком-то оттягивать срок схватки и не давать ему возможности до поединка освоиться в Дубраве. Колевато рискнул. Очень хотел победы. И нашел рочище, и вбил свой знак в поклонный дуб, а заодно засадил гвоздь в сознание. Ражный коснулся рукой этой визитной карточки Я ощутил тепло, исходящее от шляпки гвоздя словно его недавно вынули из горна. Предки Колеватова не единожды вступали в поединки в этой роще, правда, еще старой, когда начали распиливать дубовые бревна, в промкомбинате угробили не одно полотно на пилорами. В кряжах на разной глубине, давно вросшие, почти слившиеся с древесиной, попались несколько таких гвоздей, а также лезвий старинных засопожных ножей — Стальных скребков, копейных навершений, сошников, литых и кованых медных блях, короче, множество металлических предметов, веками скопленных дубравой и никак необъяснимых с точки зрения промкомбинатовских и прочих начальников. И ни один пил рамщик пошел по статье за вредительство. Он прекрасно понимал, что хотел сказать своим знаком колеватый и старался не сосредоточивать на этом внимании, но заноза прочно сидела в уставшем сознании. Следовал бы отыскать место, лечь и, прежде всего, выспаться, благо, что начало смеркаться. Но вместо этого ражный отправился к кристаллищу и по дороге на свежеразрытой кабанами земле увидел отпечаток подошвы и кроссовки. Гость бродил здесь всюду, осваивая пространство. А опытному поединщику, бывавшему на земляных коврах в таких вот рощах, совсем нетрудно разобраться и в характере наследного владельца Дубравы, хотя одна не походила на другую, и каждая была построена по родовой индивидуальности. Двигаясь так от дерева к дереву и придирчиво осматривая землю, словно увлеченный грибник, он вдруг наткнулся на четкие отпечатки конских копыт. Две некованных лошади пронесли с легким галопом, разрезав урочище чуть-чуть не надвое. Следы были совсем свежие, и на страже иражного. Раскатывать здесь на конях могли только сыновья трапезнику, причем проскакали в одну сторону. Обратного следа нет. И кто их знает, когда поедут назад, каким путем, и вообще почему их понесло в этот край? Этих парней бы в гвардию. Кремлевскую охрану или роту почетного караула, а братьев даже в стройбат не взяли. Они же рвались в армию всеми правдами и неправдами. Каждый раз при встрече молчаливыми, вопросительными взглядами, напоминая ражному об обещании раздобыть пару настоящих школьных свидетельств о неполном среднем образовании. Не сами бы они, ни отец их срода бы не попросили о такой услуги. Ражный вызвался помочь в своей охоте, когда увидел этих молодцов, скормленных на воле и в трудах праведных, да еще и убедил, молде, в такой нечестности нет ничего зазорного и дурного, ибо добывание свидетельств не им принесет благо на родине. К тому же братья умели читать, писать и считать, так что совсем безграмотными их назвать было нельзя. Да еще черт дернул за язык, рассказал о пограничной службе, о своей особой бригаде спецназа, куда подбирали людей с волчьим чутьем и способностями ходить по следу нарушителей. А у этих природных охотников и следопытов огонь загорелся в глазах. А когда больше для собственной забавы начал учить их рукопашному бою и вольной борьбе, они увлеклись армейской службой и приезжали на базу чуть не каждый день. После того, как Ражный взял Матерова, все-таки выбрал время... Съездил в райцентр и купил у директора вечерней школы два свидетельства о неполном среднем образовании. Думал, хоть как-то утешить, бедолаг хуторян, а может, обрадовать. Но братья на заветные документы даже не взглянули. — Это нехорошо, дядя Слава. Мы же не учились, — сказал старший Макс. А если спросят, ну, что-нибудь по алгебре или физике, вот будет стыда. Тогда сидите в своем красном береге. И никакой вам армии, рассердился. Смущенный и растерянный не позвали отца, и тот, сознанием дела, осмотрев свидетельство, отдал назад Не за даром же взял, и не за это деньги платит. У нас с тобой рассчитаться нечем, так что забирай. Ражный плюнул на это дело, вернулся обратно в район и передал документы военкому, чтобы вложили в личные дела призывников. Военком побоялся сразу же призвать парней, мол, в случае, что проверка какая, и раскроет, что свидетельство куплено, посоветовал обождать еще годик и поклялся на следующее осень непременно забрать трапезниковых в армию. И когда призвал, те не явились на сборный пункт, и розыски их ничего не дали.